И вот мы опять в порту Куарту-Санд, Элена в Сардинии. Хорошо, что у меня остались хорошие воспоминания друг о друге с местными властями. Я только заплачу минимальную пошлину за тот товар, который мы доставим на берег. Правда, при этом мне поставили условие, чтобы я закупил на все эти проданные деньги местный товар. Меня, в принципе, это устроило. С моих пароходов пошла соль, дубовые доски, железные инструменты, которые я приготовил вообще-то для Африки. Но оказывается, и местные в нем крайне нуждаются. Почему возник такой спрос, я честно сначала и не понял. А еще хорошо пошли украшения, которые описаны. опять же я приготовил для Африки. Ничего, Африка и подождет, тем более взяли не так и много. Ну и немного оружия. В обмен я взял металлы, которые у меня с удовольствием купят в Сен-Назаре. Купил много разного сыра, в том числе так понравившегося мне овечьего сына Пекорина. Кроме этого, взял много изюма, который остался с прошлого урожая, а ведь скоро уже новый. А также мне предложили чуть позже купить ячменя, пшеницы, маслин и табака. Ожидаемый в этом году неплохой урожай уже сейчас заставляет их искать покупателей. В обмен просят машины, трактора и другую сельхозтехнику. Также не откажутся от тканей, предметов роскоши и даже, как ни странно, хотят купить пару яхт. Опять же, это было возможно, пока власть Муссолини на острове еще не укрепилась, а дом, уже потерял тут влияние. Также местным стало не нравиться, что Муссолини стал переселять людей на остров из материковой Италии, из провинции Венетта, Марке, Абруца и даже Сицилии. Они желают, там в Риме, чтобы эти приезжие больше развивали рудники, шахты и заводы. жалуются мне местный делец Белия Пирас, с которым я сошелся еще в прошлый раз. Они испортят нам все пастбище и плантации. Как мы тогда будем делать наш пекарино и растить наш виноград? А какое они влияние оказывают на нашу культуру и местную молодежь? Да они настоящие бандиты. От этих слов я чуть не засмеял в голос, но сдерживаюсь. Мне надо спешить, налаживать тут долгосрочные контакты. А этот довольно шустрый малый билия-пирас, у которого тут все схвачено от таможни до мэра, мне очень кстати. Уже потом, когда я сам тут укоренюсь, меня хрен отсюда вышибешь. А вообще порт очень удобен. Может тоже организовать здесь торговый дом. Подумаем. Итальянцы. А он почему-то не отождествляет себя итальянцем, а считает себя настоящим сардинцем. Тоже приходит. Но привозят далеко не то, что нам надо, да еще и очень дорого. Но далеко не все так могут менять и покупать разный товар, как я. Тем более практически сейчас никто не торгует с советами. Оружием тоже мало кто. Центральные власти довольно сильно за этим следят. Особенно, чтобы оно не попадало в колонии или вот в такие места, как Сардиния. В конечном итоге я договорился с господином Пиросом, что оставлю маленький кораблик на полторы-две тысячи тонн на линию Порт-Марсель Порт Тусант Элена. выполняя его заказы, а он продает мне металлы и продовольствия, кроме табака, алкоголя и местного текстиля во Францию. С табаком я связываться принципиально не хочу. На него везде большая таможенная наценка. Там и своих разных деятелей хватает. Да и власть на этом сфере обствует уж очень сильно. Не хочу. Также сейчас во Францию лучше не везти алкоголь и текстиль. Там тоже таможня на компромиссы не идет. Алкоголь и текстиль я у него буду покупать, когда буду идти в СССР. Там же в порту я спокойно на свой кораблик перегрузил часть ценностей специально подготовленных разных лес материалов из дуба, ореха и бука. Когда я с Николаем обследовал новый большой дом на ранчо, мы согласовали этот момент. Туда же пошли и подарки. Как же без них? А еще я погрузил некоторые предметы, такие как ворота, дорогая посуда, люстры и разные вещи, которые я не хотел предъявлять в Марселе-таможне. Никольский с его капитаном получили указание, куда доставить груз и кому. А пойдут они на мое ранчо недалеко от Марселя, на мой пляж. Там уже встретит Николай, сын короля Георга I, который там у меня управляющим. Там же останутся Никольский и Бывший лейтенант Королевского флота Евсей Франгопулос тоже появился у меня вслед за капитаном Зеноном Агриропула. Он даже уверял, что наши родители были когда-то знакомы. Понятно, что это сейчас уже не проверишь. Возрастом он был даже чуть моложе меня. Но за него поручились как Аспасия, так и Зенон, который его знал по службе, но правда не очень хорошо. Пока я за ним ничего плохого не замечал. Но вот нехватка людей приводит меня и к таким решениям. С другой стороны, морские офицеры бывшего Королевского флота Греции, это действительно была элита, и туда отбирали очень тщательно. Так что есть некоторый запас доверия к ее служащим. Почти все они ушли в эмиграцию, как и российские их коллеги. Капитан кораблика Леонид Караджели, бывший российский подданный и бывший приазовский грек, а теперь французский подданный, по моему прошению, выведет пароходик в море к заливу, где мы его потом подхватим. Этого приазовского грека проверяли довольно тщательно, прежде чем я его назначил капитаном. Его многие знали в Рапите и отзывались о нем очень положительно, но слишком уж прямолинейном типе. Из-за, кстати, он не добился больших успехов в Рапите, хотя капитаном был грамотным. Вторая причина – он больше занимался плаванием чем морским. Все это для меня большой плюс. Его семья, которую он успел вывести живет в Марселе, что для меня тоже плюс, из-за которой пересматривают подчиненные Зенона. Начиная от острова Лемноса до Марселя, я пытался разобраться с доставшимися мне остатками архива Троцкого. Сам он к приходу к Марселю, по словам моего терапевта Бенджамина, стал больше симулировать свою болезнь. Ну и пусть. Сейчас мне не до него, а с корабля он не сойдет. Одиссея я даже растамаживать не буду. Пусть так и стоит на дальнем рейде. Все, что надо с него я и так перегружу, да и начал уже. Все, что надо, я и на своем кораблике и перевезу. Надеюсь, мне в этом не откажут. Узнать кораблик, который за время пути покрасили, вряд ли будет возможно. Тем более я их купил много, но все равно надо будет от него избавиться. Вон, в Мексику отгоню. Правда, уже не своим ходом. Атлантика — это не Средиземное море. Хотя летом можно и на буксире дотащить. Можно еще в СССР продать. На север. Раз уж туда должна состояться экспедиция. Ладно, подумаем, как будет лучше. Сам же Троцкий явно надеется на счастливый случай, чтобы сбежать. Но я постарался, чтобы этого не произошло. С Бенджамином, когда он теперь уже изредка обследует Троцкого, постоянно пару человек. Говорят только на английском и только по делу. О чем серьезно так был предупрежден доктор. А то знаю я этих евреев. Быстро найдут между собой общий язык. Сам Бенджамин уже... понял, куда попал. Особых протестов с его стороны пока не было. Да и платил, и заботился я об экипаже все же довольно хорошо. Но кроме того, у него в Таганроге осталось аж целых две барышни. Как не везло ему с этим во Франции, зато повезло в России. Понятно, что из-за денег и шмоток, но человек счастлив и этому. Время такое, что наперед никто сейчас сильно и не загадывает. А уже подумываю, когда будет более-менее жильем в Таганроге, изредка его там оставлять, заменяя советским. А без докторов сейчас никак нельзя. Болезней хватает, проверка экипажа идет постоянно. Вот и мне повезло с докторами. Одни чудики у меня, хотя и все талантливые т что-то учудит и меня достанет, так что я еле сдерживаюсь, то немец Михаэль напьется пиво и горланит песни на корме Одиссея, веселя всю команду, иногда при этом и размахивая еще колбасой на вилке. Кстати, такое веселье прощается только докторам, но все с пониманием к этому относятся, потому что на стоянках, в отличие от команды, они работают, что называется, в поте лица, и все это видят и знают. Кроме этого, я постоянно дергал Яна Ван Хейжиноорта, секретаря Троцкого, который поначалу попытался запираться. Но тут хватило оплеухи от Юрия и слов, что он с ним сделает, да еще с матами и угрозами. угрозами. Секретарь Троцкого сразу же понял, что попал к белогвардейцам из России, и жалеть его никто не будет. А будет запираться, будут еще и пытать. На всякий случай показали ему его шефа. В общем, впечатлялся. Хоть и постоянно улит, ну и пусть. Со временем совсем всем разберемся. Что поделать? Легкой победы над этими профессиональными революционерами мне никто не обещал. Кое-какие бумаги я даже отобрал, чтобы было чем торговаться с Миллером. Плюс есть еще и материал для Жака Лефебруа. В частности, о финансировании коммунистической подрывной деятельности во Франции, где нашлись такие имена, как бывший член исполкома Коминтерна, француз А. Росмер, супругой Маргаритой и видный французский журналист ПАС. Но особенно меня интересовали бумаги за Испанию, где в моей истории произошла революция в начале 30-х. В Центральной Европе коммунистическо- революцию задушили, так что Коминтерн принялся потом за окраины. Что это принесло Испании, мы все хорошо знаем. Ну а под шумок страну просто разграбили. И если как государство Испания к тому времени уже довольно обеднело, то в частных руках были сосредоточены очень немалые богатства. И все они как-то переместились большей частью за океан. Ну что же, попробуем и тут слегка нивелировать этот процесс. Нет, остановить у меня революции не выйдет. Но вот таких людей, как семью Хуана Делосиерва я попытаюсь спасти, но и себя при этом не забыть. Конечно, сами процессы в Испании были несколько иные и более глубинные, что-то наподобие как в России. Также последовало и отделение церкви от государства с национализацией, а проще сказать, разграбление их собственности. Но то, что эти процессы умело углубили и специально расшатали устои государства, это факт. Там даже сценарий был похожий. Сначала была буржуазно-демократическая революция, а потом чуть ли не социалистическая революция, как в России. А вот и кому деньги перепадали. Сделал я сам себе вывод, рассматривая интересный документ на имя Ларго Кабальера. Тут еще переплетались два имени, Хосе Хираль Перейра и Эммануэльи Асанья Идиас. Получали ли они деньги было не совсем понятно, но мне это и не надо. Пусть этим разбираться французские спецслужбы в лице Лепфевруа и отца Хуана де Лассиерва, которому я сделаю копию. К моему изумлению, когда мы подхватив пароходик, который успешно выполнил мое задание, я получил несколько писем. Также с кораблика на Одиссей перебралась пятерка боевиков во главе с Юрием. Они поедут отдыхать в Париж. Парни действительно заслужили хороший отдых. Быстро прочитав письмо Николая, который просил оставить кораблик в его распоряжении для дальнейшего полноценного ремонта дома и ранчо. Отправив назад кораблик, я решил, что мосты там строить не буду, а построю пристань для яхты и кораблика. Только придется купить другой на нефтяном топливе. Заодно переведу туда жить семью Леонида Караджели. «Страховка, мать его так. Но без этого мне уже никак. Неспешно заходим в портовую гавань Марселя, а там уже стояли два моих корабля. Это Святой Филипп, вернувшийся из Африки, и Ефрат из Бразилии». И тут я понял, что я попал. Груженные корабли тупо простаивали на дальнем рейде, так как я не оставил четких инструкций. Похоже, что в Марселе мне все же придется заводить свое представительство. Вот только кого поставить им командовать? После долгих переборов кандидатур остановился на Олафе. Во-первых, он тут чужой и сразу коррупционными связями не обрастет. Во-вторых, без присмотра я его не оставлю. Ну и третье, его отношение ко мне. Меня этот спокойный, здоровенный датчанин откровенно боится. То ли он что-то услышал, то ли стал случайным свидетелем, но это и к лучшему. Воровать если и будет, то всем чуть-чуть. Вызвал по рации капитанов, коротко переговорив, и чтобы прибыли ко мне на доклад к вечеру с документами. Больше времени не было, подошел вызванный мной разъездной портовый катер, который, оказывается, был где-то рядом. По пути прочитал короткое письмо Никольского, который мне сообщал, что у него родилась дочка, которую общим решением Софьи и моей тети назвали Еленой, а на местный манер Элен. А моя мелкая племянница сразу же окрестила ее почему-то Эжени. И вся эта женская банда смылась из Парижа по непонятной, но если не считать удачное рождение Софьи дочки в наше до конца не дочки поместье. Что произошло, пока меня не было, черт возьми. Сразу же вызвонил месье Леграна. Расспрашивать по телефону не стал. Опасаюсь. Вообще-то, он уже должен был тут найти себе помощника. Вот заодно все и проверим. Потом позвонил Жаку Лефебруа, как мы с ним договаривались. Он меня тут же обрадовал, что скоро и сам будет. И не один. И ему нужен мой Ефрат, и что я ему это обещал. Стал вспоминать, что я мог ему обещать. точно, перевести бунтовщиков из немцев в немецкую колонию Намибии. Тут же пообщался со знакомыми местными портовыми властями и таможниками которые рады были меня видеть. Или делали вид. С чего бы вдруг такая любезность? Не понял, но приятно. Узнаем. Согласовал сначала разгрузку Ефрата, который привез пол парохода кофе и немного хлопка. Намекнул, что сюда опять едет Лефебруа. Сам Лефебруа пошел на повышение, став одним из заместителей ГУБЭ с широкими полномочиями. За это местные власти стали его еще больше побаиваться. Потом под разгрузку на причале станет Агнесмирны. Там в в основном будет мех. Немного ценных пиломатериалов и не очень ценные вещи для своего домуса в Париже, но много. Это в основном для своего обслуживающего персонала и все-таки большого домуса. Ведь не все надо скрывать. Заодно оформил ввозимый мех и последующий вывоз изделия из этого меха. Получил тонкие намеки портового начальства и таможенников, пообещал посодействовать в покупке готовых меховых изделий у себя в салоне. Или под заказ. Договорился на перегрузку неввозимых товаров со своих пароходов на пароход на дальнем рейде. За это мне тоже придется заплатить небольшую пошлину. Заказал там для пополнения топлива «Одиссея» и «Угольщик». попросил на следующий день прибыть таможенного соуса лейтенант Мишеля Марином. К этому времени я уже разберусь, что буду тут выгружать, а что нет. Все-таки тут с таможней и пограничниками не такие проблемы, как в 21 веке. Все намного демократичнее и свободнее, и о многом можно свободно договориться, причем не нарушая французского законодательства. Закупив побольше разной прессы, возвращаюсь на Одиссей. И первое, что мне бросилось в глаза, крайне хваледные отзывы о картине «Красотка». Французская пресса прямо чуть ли не восторгалась необычной новой картиной со звуком, новыми песнями, видами новогоднего Парижа и вообще картина, что-то новое во французской киноиндустрии, которую все так ждали и надеялись получить. Все хотелось красивую сказку, чтобы отвлечь от серых и тяжелых будней, и они это получили. Народ валил на киносеансы целыми толпами, что меня радовало, и кажется, я начинаю догадываться о бегстве своего семейства от славы и репортеров. Видать, сами не ожидали такой популярности, и что с ней делать, не знают. Вот и ждут меня. Кинорежиссер Абель Ганс купался в славе, как мы ему это и обещали. На то, что мы с тетей купили киностудию «Франкофильм» и профинансировали фильм красотка скрывать не стали что очень пошло в плюс. Пресса и многие политические деятели были вынуждены признать пользу от образованных и родовитых эмигрантов. И уже задавались вопросом, а правильно ли, что многие стали уезжать за океан? Может, лучше бы они, если их так не устраивает Франция, перебрались бы в ее колонии? Тут же опять вылезла новая программа по Анкаре в отношении своих колоний, добавив ему очков популярности. Также всех интересовала та таинственная главная героиня, которая буквально пропала из вида. «Куда она подевалась? Кто она?» – задавалась вопросом пресса. А Бельганс, как эти сотрудники, кто был в курсе, на эту тему хранили полное молчание. Контракт со всеми был жесткий, вплоть до уголовного преследования за разглашение информации. Кроме этого, сыграл успех фильма «Красотка», и все ждали обещанные премии в случае успеха. «Все это хорошо, но я все же обязательно поговорю со знакомым искусствоведом Леонидом Мусинаком и спрошу его мнение. А заодно выпишу ему премию. Там придумаем за что. Без его советов мне было бы тяжело». Также неплохо пресса отозвалась о фильме «Спасти Италию», но такого успеха, как «Красотка», он не получил. Хотя и на него народ тоже шел в кинотеатр Надеюсь, что хоть половину экспедиции он окупит. Во всяком случае, создание фильма его прокат уже окупил. И не один раз.